Ланквейлер усмехнулся. Так ты, значит, никогда прежде не имел дела с червями. Честно говоря, совсем немного. Тогда надо расставить все точки над и. Не будем повторять слухи и теоретизировать, а уж тем более понапрасну тратить время на пустую болтовню. Я, как и Дрофо, предпочитаю дела пустым словесам. Я тоже. — холодно заметил Кугель. — Судя по своеобразному фасону твоей шляпы, ты выходец из далекой и экзотической страны, — ласково улыбнулся собеседник. — Верно, — подтвердил Кугель. — И как тебе нравится страна Кац? Тут много интересного, и все же мне хочется поскорее вернуться к цивилизации. Ланквайлер фыркнул. Сам я родом из Тугерсбира, что в 60 милях к северу отсюда. Там цивилизация тоже хоть куда. Ладно, к делу. Вот Вагмундовы стремена. Я, пожалуй, возьму себе этот набор с серебряными раковинами, а ты выбирай из остальных. Только будь осторожен. Вагмунд – человек ужасно гордый и тщеславный, не дать не взять лысый в меховом парике и потому по-детски ревниво относится к своим вещам. А теперь, если не хочешь, чтобы тебе на голову вылился очередной ушат по учении дрофа, поспеши. Ученики вооружились отобранным снаряжением и вернулись на палубу. Под предводительством дрофа они сошли с галанта и отправились вдоль причала на север. В конце концов, они добрались до длинного загона, где лениво качались на воде несколько огромных созданий цилиндрической формы диаметром от 7 до 9 футов и почти столь же длинных, как сам Галанта. «Видишь, Лангвайлер, вон тех, с желтыми шишками», указал пальцем дрофа в сторону странных существ, «они поступают в твое распоряжение». Думаю, сам понимаешь, что они нуждаются в уходе. А тебе, Кугель, поручаю тех двоих слева с синими шишками. Прежде ими занимался Вагмунд, а теперь они твои. Не лучше ли поручить Кугелю червей с желтыми шишками, осторожно предложил Ланквайлер, а я бы взял синих. Тогда Кугель обретет поистине бесценный опыт решения сложных проблем. Дрофа немного поразмыслил. «Не исключено. Но сейчас нет времени на всестороннее обдумывание твоего предложения, поэтому остановимся на первоначальном плане». «Верное рассуждение», – подхватил Кугель, «и оно полностью созвучно второй аксиоме нашего ремесла. Если червевод А по наносит вред здоровью своих питомцев, то и выхаживать их надлежит упомянутому червеводу А, а не безупречному и трудолюбивому червеводу Б. Лангвайлер был явно обескуражен. «Может, Кугель зазубрил 30 разных аксиом из учебника, но, как указывает сам Дрофо, нет ничего ценнее практического опыта», – пробормотал он. «Последуем первоначальному плану повторил Дрофа. А теперь отведите своих животных к кораблю и наденьте на них упряж. Кугель, впрягай своих по левому борту, а ты, Лангвайлер, по правому. Ланквайлер быстро взял себя в руки. Есть, сэр! С воодушевлением воскликнул он. Пошли, Кугель, шевели ногами, мы их в миг запряжем, по-нашему, по-тугерсбирски. «Только смотри, не вздумай снова навязать тугерсбергских узлов», предупредил Дрофа, «а то в прошлом плавании мы с капитаном Баунтом полчаса не могли распутать твой особый легкосъемный». Лангвайлер с Кугелем спустились в загон, где находилось около дюжины червей. Одни неподвижно нежились на воде, Другие медленно плавали взад-вперед, лениво шевеля хвостовыми плавниками. Среди них попадались и розовые, и даже почти алые, но имелись здесь особи как цвета слоновой кости, так и ядовито-желтые. Те их части, что служили червям головой, были устроены довольно сложно. Короткий толстый хоботок – и зрительный бугор с одним единственным крохотным глазом, за которым торчали две шишки на коротких стебельках. По этим разноцветным шишкам, при помощи которых черви ориентировались в пространстве, хозяева различали своих питомцев. «Давай пошевеливайся, кугель!» – прикрикнул Ланквайлер. «Пришло время воспользоваться твоей теорией!» Старик Дрофа любит, когда бегают так, что фалды развиваются. Накидывай стремена и садись на одного из своих червей. Откровенно говоря, явно нервничая, отозвался Кугель. Я слишком давно этим не занимался и многое позабыл. — Да что тут забывать-то? — воскликнул Ланквайлер. — Смотри, вскакиваешь на червя и накидываешь ему на глаз колпак. «Потом хватаешься руками за шишки, и червь везет тебя куда надо. Смотри и учись!» Ланквайлер запрыгнул на одного из червей, пробежал по нему, перескочил на следующего, потом на другого и в конце концов оседлал существо с желтыми шишками. Накинув на единственный глаз животного колпак, он схватился за шишки. Червь тут же заработал плавниками, выплыл из загона через заранее открытые дро фаворота и направился к галанте. Кугелю отчаянно хотелось, чтобы у него все получилось так же ловко, но когда он, наконец, оседлал червя и взялся за шишки, тот тут же стал уходить под воду. Кугель в отчаянии потянул шишки на себя, И червь тут же вынырнул на поверхность и взметнулся футов на пятнадцать в воздух, сбросив со спины седока, который шумно плюхнулся в воду. Бедолага с трудом выбрался на берег. Дрофа стоял у ворот загона и задумчиво глядел на него. Черви все так же лениво колыхались на поверхности воды. Кугель глубоко вздохнул, снова прыгнул на червя и оседлал его. Он накинул колпак на глаз и уже куда более осторожно взялся за синие шишки. Червь никак на это не отреагировал. Кугель легонько двинул шишки вперед, что, по-видимому, немало удивило животное, и червь медленно двинулся вперед. И в конце концов, двигаясь рывками и толчками, сумел подвести гиганта к воротам загона, где его уже поджидал дрофа. То ли по чистой случайности, то ли назло наезднику, червь устремился в створки ворот. Но дрофа широко распахнул их, и кудиль со своим питомцем с высоко поднятой головой проскользили по воде мимо старика. Ну вот, Облегченно заметил кугель, а теперь к галанте. Но червь, не обращая ни малейшего внимания на приказ, уходил все дальше и дальше в открытое море. Стоящий у ворот дрофа печально кивнул, будто в подтверждение своих опасений. Он вытащил из кармана серебряный свисток и трижды пронзительно в него свистнул. Черфь развернулся и поплыл к воротам. Дрофа прыгнул на бугристую розовую спину и небрежно пнул шишки ногой. «Смотри и запоминай. Шишки работают вот так». Он стал демонстрировать направление нажатий. «Направо, налево. Всплыть, нырнуть. Стоять вперед. Понятно?» «Еще разочек, пожалуйста». Попросил Кугель. «Очень хочется перенять ваш метод». Дрофа повторил свои действия, а затем, направив червяк галанта, в меланхоличной задумчивости застыл на спине существа, пока оно не подплыло к кораблю. Вот тут-то Кугель и понял предназначение ранней озадачивших его мостков. Они представляли собой быстрый и удобный проход к червям. Смотри, вернул Кугеля к действительности голос дрофа. Сейчас покажу, как его впрягают. Так, так и вот так. Сюда накладывают мазь, чтобы предотвратить появление ссадин. С этим ясно? Яснее некуда. Тогда приведи второго червя. Следуя инструкции, Кугель довел червя до его места около корабля и прилежно впряг. Затем наложил мазь в соответствии с указаниями начальника. Вскоре, к немалому своему удовлетворению, Кугель услышал, как дрофа распекает Лангвайлера, пренебрегшего снадобьем оправдания Ланквайлера, который утверждал, что ему где не нравится запах мази, нисколько не смягчили старика. Через несколько минут Дрофа снова вдалбливал вытянувшимся перед ним в струнку Кугелю и Ланквайлеру, чего он ожидает от своих подручных. В последнем рейсе вещал он. Червеводами работали Вагмунд и Ланквайлер. Меня тогда не было, и обязанности главного червевода исполнял Гизельман. Я вижу, он был слишком нерадив. К Вагмунду у меня нет никаких нареканий, но Лангвайлер по невежеству и лености совершенно запустил своих червей. Только посмотрите на бедных животных. Они желтые точно айва, их жабры черны от налета. Можете быть уверены, Ланквайлер у меня возьмется за ум. Что же касается Кугеля, его выучка далека от Образцовой. Но на Галанты он в два счета исправится, и Ланквайлер тоже. А теперь внимание! Через два часа мы выходим из Саскервая в Открытое море. Сейчас вы зададите своим червям по полмерки корма и подготовите приманку. После этого ты, кугель, почистишь своих животных и проверишь их на предмет тимпа. А ты, ланквайлер, сейчас же начнешь отскребать налет, а потом проверишь червей на тимп, пуст и плавниковых клещей. Кроме того, твой пристяжной выказывает признаки закупорки. Ему требуется промывание Червеводы за дело Вооруженный щеткой, скребком, долотом с расширителем, банками с бальзамом, тонером и мазью Кугель под бдительным надзором Дрофо принялся за чистку червей Время от времени волна омывала животных и скатывалась по мосткам Не обращай внимания на сырость! Свесившись через леер, наставлял сверху кугеля дрофа. Это искусственно надуманное ощущение. С обратной стороны кожи ты постоянно влажный от разного рода жидкостей, многие из которых имеют весьма неприятное происхождение. К чему же тогда пищать от капли доброй соленой воды снаружи? Не обращать внимания на любую сырость, Это естественное состояние червевода. В середине дня на пристань прибыл господин Сольдинг в сопровождении семейства. Капитан Баунд собрал всех матросов на среднюю палубу встречать гостей. Первым на трап вступил сам Сольдинг рука руку с супругой, а за ними прошествовали их дочери Мидра, Саласар и Табазинд. Капитан Баунд, подтянутый в безупречно сидящем парадном мундире, произнес краткую речь. Господин Сольдинг, экипаж Галанте приветствует вас и ваше очаровательное семейство на борту. Поскольку нам придется несколько недель жить бок о бок, позвольте представить вам членов команды. Я капитан Баунд, рядом со мной. Наш суперкарго Бандерваль. Около него стоит Спарвин, наш уважаемый боцман. А у него в подчинении находятся Тилец, вон тот со светлой бородой, и Пармеля. Кока зовут Ангсхот, а плотника Кенольде. Далее стюарды. Это верный Борг. Никто лучше него не разбирается в морских птицах и бабочках-воденицах. Ему помогают Клаудио и Виллип, и время от времени, когда его удается отыскать и когда он оказывается в настроении, Юнга Кодникс. У Лейра, поодаль от простых смертных, мы видим наших доблестных червеводов. Это Заметный в любой компании главный червевод Дрофо. Он управляется с загадками природы с такой легкостью, как Ангсхот со своими бобами и чесноком. За спиной у него быстрый и проворный Ланквайлер и Кугель. Согласен, они кажутся унылыми, да нитки промокшими и пахнут червями, но так и должно быть. Сухой и благоухающий червевод, ленивый червевод, как любит повторять дрофу. Поэтому не доверяйте первому впечатлению. Это отважные моряки, готовые на всё ради своих червей. У нас есть превосходный корабль, крепкая команда, а теперь еще с нами и очаровательные девушки, способные украсить любой морской пейзаж. Это доброе предзнаменование. Нам предстоит долгое путешествие. Мы держим курс на юго-восток через океан вздохов. В положенный срок мы поднимемся по дельте реки Великий Ченг, ведущей в землю падающей стены. И там, в порт Пергоше, наше путешествие окончится. Итак, близится миг отплытия. Господин Сольдинг, что скажете? Все в порядке. Можете отдать команду об отплытии, когда вам будет угодно. Отлично, сэр. Тилиц, Пармеля, отдать швартовы. Дрофо, приготовить червей. Спарвин, курс наклонно по азимуту, пока не преодолеем отмель Брэкнака. Море спокойно, ветер слабый. Сегодня, запланирован ужин при свете фонарей на юте, в то время как наши гигантские черви, управляемые Кугелем и Ланквайлером, помчат судно сквозь тьму. Через три дня Кугель в полной мере овладел азами ремесла червевода. Дрофа оказался просто кладезем неоценимых теоретических сведений. Для червевода, получал он, день и ночь, вода, воздух и морская пена, лишь немного отличающиеся друг от друга характеристики окружающей среды, чьи действительно важные параметры определяются исключительно величием моря и темпом червей. «Позвольте один вопрос», – поинтересовался Кугель, – «а когда же мне спать?» «Спать?» – поразился дрофа. «Вот умрешь, тогда и выспишься всласть. А до этого прискорбного события надо беречь каждую крупицу сознательного существования, ибо оно – единственная вещь, достойная нашего внимания. Кто знает, когда потухнет солнце? Даже черви, которые обыкновенно фаталистичны и невозмутимы, подают тревожные знаки. Только сегодня на рассвете я видел, как солнце помедлило над самым горизонтом и качнулось назад, будто лишилось последних сил. Потом светило странно запульсировало и только после этого смогло подняться на небо. Однажды утром, когда мы устремим на восток взор полной ожидания, оно не взойдет. И тогда ты сможешь спать сколько душе угодно. Кугель научился мастерски применять 16 инструментов и узнал много нового о психологии червей. Тимп, плавниковые клещи, пуст и налет стали его самыми злейшими врагами, а закупорки, главной неприятностью требующей подводного использования расширителя, спринцовки и шланга. Но почему-то всякий раз, когда закупорка благополучно устранялась, он оказывался как раз на пути извержения. Дрофа проводил много времени на носу корабля, глядя на море. Время от времени господин или госпожа Сольдинг подходили к нему, чтобы переброситься словом. Иногда Мидре, Саласар и Табазинт, поодиночке или все вместе, присоединялись к главному червеводу, чтобы почтительно выслушать его мнение. По совету капитана Баунта они уговорили Дрофа сыграть на флейте. «Ложная скромность не пристала червеводу», — ответил на их просьбу Дрофа. Он сыграл и одновременно сплясал три лихих матросских Хорнайпа и сальтарелло. Казалось, Дрофа совершенно не обращает внимания ни на червей, ни на червеводов, однако впечатление это было обманчивым. Однажды Лангвайлер забыл положить приманку в корзины, висевшие в восьми футах впереди от его червей в результате чего животные замедлили ход. При этом черви кугеля, в корзины которых приманка, как и следовало, была положена, исправно тянули корабль вперед. Галланты, несмотря на все усилия рулевого, стала медленно сносить к западу по большой дуге. Дрофа по этому случаю вызвали сноса. Он вмиг догадался, в чем проблема, и обнаружил Ланквайлера мерно спящим в укромном уголке за камбузом.